Однако в деле, где замешана политика, генерал Горка решил соблюдать величайшую осторожность. И хотя общественное мнение настаивало на этом, он не считал нужным арестовать учителя, не возражая однако против обыска в его доме. 18 апреля следователь Керсдорф, майор Вердер и унтер-офицер Эк произвели у него обыск. Не препятствуя этому, Дмитрий Николаев дал полиции произвести обыск, презрительно и холодно отвечая на задаваемые ему вопросы. Полицейские рылись в его письменном столе и шкафах, просмотрели все бумаги, переписку, приходно-расходную запись. Это позволило убедиться, что господин Франк Эхаузен отнюдь не преувеличивал, говоря, что учитель не обладает никакими средствами. Он жил лишь тем, что приносили ему уроки. Но теперь, ввиду создавшихся обстоятельств, не лишится ли он и этих уроков? Обыск не дал никаких результатов в отношении грабежа, совершенного в ущерб братьям Иохаузенам. Да и как могло быть иначе, если, по убеждению банкира, Николаев имел время спрятать украденные деньги в укромное место, то есть в то самое место, куда он направился на следующий день после убийства, и которое он ни за что не укажет. Что касается кредитных билетов, номера которых были известны банкиру, то господин Керздов был с ним согласен, что вор, кто бы он ни был, как говорил следователь, вероятно, разменяет их лишь тогда, когда будет считать, что опасность миновала. Пройдет, следовательно, некоторый срок, прежде чем они снова поступят в обращение. В то же время друзья Дмитрия Николаева ясно отдавали себе отчет, какое возбуждение вызвало это дело не только в Риге, но и во всем крае. Они знали, что общественное мнение было в большинстве против учителя и что немецкая партия старалась оказать давление на власти, добиваясь его ареста и предания суду. В общем, простой народ, рабочие, служащие, одним словом, коренное население, даже не разбираясь в том, виновен он или нет, просто в силу национального инстинкта, готово было вступиться за Николаева и поддержать его в борьбе с врагами. Правда, что могли сделать эти бедные люди? Со средствами, которыми располагали братья Иохаузены и их партия, нетрудно было воздействовать на них, толкнуть их на самоуправство и таким образом вынудить губернатора отступить перед движением, которому опасно было сопротивляться. Посреди всего этого волнения, царящего в городе, и несмотря на то, что в предместе то и дело, Появлялись группы мещан и всяких подонков, всегда готовых служить тому, кто платит, а у дома учителя часто создавались сборища, Дмитрий Николаев сохранял достойное удивление высокомерное спокойствие. По просьбе детей доктор Гамен упросил его не выходить из дома, ведь ему угрожала опасность подвергнуться оскорблениям и даже каким-нибудь грубым выходком. Пожав плечами, он дал себя уговорить. Он стал молчаливее обычного и часами не выходил из своего рабочего кабинета. Уроков у него больше не было ни в городе, ни на дому. Он стал угрюм, неразговорчив и никогда не упоминал ни словом о тяготевшем над ним обвинении. В его душевном состоянии произошла настолько резкая перемена, что дети и друзья не на шутку встревожились. Поэтому доктор Гамин, чья дружба доходила до безграничной преданности, посвящал им все свои досуги. Господин Делапорт и несколько друзей собирались каждый вечер у Николаевых. Несмотря на то, что по приказу полковника Рогенова полиция продолжала охранять их дом, Иногда с улицы доносились враждебные выкрики. Это были тоскливые вечера. Дмитрий Николаев сторонился даже друзей. Но все же брат и сестра были не одни в вечерние часы, которые сумерки делали еще тягостней. Затем друзья покидали их. С сердцем, сжимающимся от тревоги, Иван и Илька, поцеловавшись, уходили к себе в комнаты. Они прислушивались к звукам, доносившимся с улицы, и к шагам отца, который долго расхаживал по кабинету, как будто его мучила бессонница. Само собой понятно, Иван и не помышлял о возвращении в Дербт. В каком трудном положении оказался бы он в университете, как примут его студенты, даже те из них, которые до сих пор проявляли к нему искреннее Дружеские чувства. Что если товарищи поверят Молве? Вероятно, лишь один господин не отступится от него. Да и сам Иван, как сможет он совладать с собой при виде Карла Ахаузена? Ах, этот подлец Карл, повторял он доктору Гамину. Отец мой невиновен. Когда подлинного убийцу обнаружат, все признают его невиновность. Но будет ли так или нет, а я заставлю Карла Яхаузена ответить мне за оскорбление. Да и зачем дольше ждать? Не без труда удавалось доктору успокоить молодого человека. Не будь так нетерпелив, Иван, советовал он ему. Не делай без рассудств. Придет время, я первый скажу тебе, исполни свой долг. Но Иван не поддавался его доводам. И если бы не настойчивые просьбы сестры, возможно, дошел бы до каких-нибудь крайностей, которые еще ухудшили бы положение. В тот же вечер, когда Дмитрий Николаев прибыл в Ригу и вернулся домой после допроса у следователя, как только ушли друзья, он осведомился, нет ли для него письма. Нет, почтальон каждый вечер приносил лишь газету орган защиты славянских интересов. На следующий день, выйдя из своего кабинета в час, когда доставлялась почта, учитель на крыльце стал поджидать почтальона. Улицы предместья были еще безлюдны, только несколько полицейских расхаживали взад и вперед перед домом. Услышав шаги отца, Илька тоже вышел на крыльцо. «Поджидаешь почтальона?» – спросила она. «Да», – ответил Николаев. «Он что-то сегодня утром опаздывает». «Нет, отец, еще рано, уверяю тебя. На улице свежо. Ты бы лучше вошел в дом. Ждешь письма?» «Да, детка. Но тебе незачем оставаться здесь. Пойди в свою комнату». По его немного смущенному виду можно было предположить, будто присутствие Ильки стесняет его. Как раз в эту минуту появился почтальон. У него не было письма для учителя, и последний не мог скрыть свои досады. Вечером и утром следующего дня Николаев выказал такое же нетерпение, когда почтальон, не останавливаясь, прошел мимо его дома. От кого же это Дмитрий Николаев ожидал письма? Какое значение имело оно для него? Стояло ли это в какой-либо связи с поездкой, прошедшей при столь печальных обстоятельствах? Никаких объяснений по этому поводу он не давал. В тот же день, в 8 часов утра, примчались доктор Гамин и господин Делапорт и пожелали немедленно видеть брата и сестру. Они пришли предупредить их, что днем состоятся похороны поха. Можно было опасаться каких-нибудь враждебных выступлений против Николаева, и следовало принять некоторые предосторожности. Действительно, от враждебно настроенных братьев Иохаузенов можно было всего ожидать ведь они не без решили устроить банковскому артельщику торжественные похороны. Допустим, что они хотели почтить память своего верного служителя, 30 лет проработавшего в их банкирском доме. Но было уж чересчур явным, что они ищут лишь предлога, чтобы вызвать всеобщее возмущение против Николаева. Быть может, губернатор поступил бы разумнее, запретив эту манифестацию, о которой оповестили антиславянские газеты. Однако, при настоящем состоянии умов, не вызвало ли бы такое вмешательство властей резкого противодействия? Пожалуй, наилучшим выходом все же было принять необходимые меры, чтобы оградить жилище учителя и находившихся там лиц от нападения. Это казалось тем более необходимым, что похоронная процессия, направлявшаяся на Рижское кладбище, должна была пройти через предместие как раз мимо дома Николаева, достойное, сожаления обстоятельства, которое могло послужить поводом к беспорядкам. Предвидя таковые, доктор Гамин, посоветовал ничего не говорить об этом Дмитрию Николаеву. Это избавит его от лишних тревог. А может быть и от опасности, ведь он обычно сидит запершись в своем кабинете и сходит вниз лишь в определенные часы, к обеду, к чаю. Завтрак, которому Илька пригласила доктора и господина Делапорта, прошел в полном молчании. О похоронах, назначенных на вторую половину дня, никто не упомянул. Не раз, однако, яростные крики заставляли вздрогнуть собравшихся, за исключением учителя, который, казалось, их даже и не слышал. После завтрака он пожал руки своим друзьям и снова удалился к себе в рабочий кабинет. Иван, Илька, доктор и консул остались в столовой. Наступило напряженное ожидание, тягостное молчание, прерываемое лишь иногда шумом большого сборища и гневными выкриками толпы. Шум все усиливался вследствие большого скопления у дома учителя горожан всех слоев и классов, нахлынувших в предместе. Надо признать, что большинство этих людей было явно настроено против Николаева, которого молва обвиняла в убийстве банковского артельщика. Было бы, вероятно, благоразумнее арестовать учителя, дабы избавить его от опасности попасть в руки толпы. Если он невиновен, его невиновность не станет менее явной от того, что он подвергнется заключению в крепость. Кто знает, не подумывали ли в эту самую минуту губернатор и полковник Рогенов о том, чтобы в интересах самого Дмитрия Николаева взять его под стражу? Около половины второго все усиливающиеся крики оповестили о появлении похоронной процессии в конце улицы. Дом содрогнулся от бешеных возгласов толпы. К величайшему ужасу сына, дочери и друзей учитель вышел из кабинета и спустился в столовую. «В чем дело?» — спросил он. Ступай к себе, Дмитрий», — с живостью ответил доктор. «Это похороны несчастного поха. Которого я убил?» — холодно произнес Николаев. «Уйди, прошу тебя». «Отец!» — умоляюще воскликнули Илька и Иван. В неописуемом душевном волнении Дмитрий Николаев, никого не слушая, бросился к окну и попытался отворить его. «Ты не сделаешь этого!» — воскликнул доктор. «Это безумие!» «Нет, я сделаю это!» И не успели они ему помешать, как он распахнул окно и показался народу. Крики «Смерть ему!» Подхваченные множеством голосов раздались из толпы. В эту минуту шествие приблизилось к дому. Впереди, за утопавшим в цветах и венках гробом, словно вдова покойного шла Зинаида Паренцова. За ней следовали господа Иохаузены и их служащие, а позади друзья покойного и сторонники Иохаузенов, которые воспользовались этой церемонией лишь как поводом для манифестации. Посреди шума, гамма, выкриков, сопровождаемых яростными угрозами, несшихся отовсюду, процессия остановилась перед домом учителя. Полковник Рогенов и майор Вердер в сопровождении многочисленного полицейского отряда подоспели вовремя. Но удастся ли Эку и его полицейским сдержать натиск разъяренной толпы? В самом деле, как только показался Дмитрий Николаев, толпа заревела под самым окном. «Смерть убийцы, смерть убийцы!» Скрестив на груди руки, с гордо поднятой головой, неподвижной, как статуя, полной презрения, Николаев не произносил ни слова. Его двое детей, доктор и господин Делапорт, не сумев предотвратить этот безрассудный поступок, Встали рядом с ним. Между тем шествие снова тронулось, прокладывая себе путь в толпе. Выклики все усиливались. Наиболее яростные участники сборища бросились к дому и пытались выломать дверь. Полковнику, майору и полицейским удалось их оттеснить. Но они поняли, что для спасения Николаева необходимо его арестовать. Впрочем, следовало опасаться, как бы с ним не расправились тут же, на месте. Несмотря на все усилия полиции, толпа готова была уже ворваться в дом. Как вдруг через толпу пробился какой-то человек. Он добрался до крыльца, поднялся по ступенькам, загородил с собой дверь и громким голосом, покрывшим весь этот шум, закричал «Остановитесь». Толпа отхлынула, прислушиваясь так властно прозвучал его голос. Подойдя к нему, господин Франк Ахаузен спросил, «Кто вы такой?» «Да, кто вы такой?» повторил за ним и майор Вердер. «Я беглый каторжник, которого Дмитрий Николаев хотел спасти ценой собственной чести. Я пришел его спасти ценой моей жизни». «Ваше имя?» спросил выступая вперед полковник. «Владимир Янов».